в царстве разума и вне его. Правомочно ли сравнивать человека и животное по способности совершать относительно простые действия по выходу из ловушек или поискам пропавших предметов? Можно ли обобщить способность искать пропавший гривенник и способность прочесть книгу? Последняя способность пока не обнаружена ни у одного животного, за исключением гривенника. человека. Тем не менее, некоторые психологи уверены, что животные тоже могут это делать. Бихевиористы, самым ярким представителем которых является американский психолог Джон Броудас Уотсон, считают возможными такие сравнения и даже берутся выработать точные критерии на основе рассмотрения всякого обучения в свете выработки условных рефлексов. Условный рефлекс отличается от прочих рефлексов тем, что в его выработке участвуют кора больших полушарий. Но это тоже не обязательное условие, потому что условные рефлексы вырабатываются и у децеребрированных животных не хуже, чем у животных с интактным головным мозгом. Децеребрированные с удалённой корой больших полушарий. У таких животных могут вырабатываться условные рефлексы. Если это вид, не обладающий высоким уровнем организации нервной системы, так что выработка условного рефлекса происходит в подкорковых ядрах. Также это возможно у птиц, поведение которых вообще управляется подкорковыми ядрами. Человек в результате несчастного случая полностью утративший Работоспособность коры больших полушарий превращается, как часто выражаются, в растенье. Его существование поддерживается искусственным путём, и он может демонстрировать только простейшие безусловные рефлексы. Если на животное воздействовать небольшим разрядом электрического тока, приложенным к ноге, в сочетании со звонком то животное с нетронутым мозгом со временем приучится отдёргивать ногу только на звонок. Дец церебрированное животное отвечает при этом общей реакцией избегания. Если в процесс выработки условно-рефлекса вовлекается головной мозг, то разумно было бы предположить, что чем сложнее устроен этот последний, Чем более сложными и многоступенчатыми будут условные рефлексы, в действительности у млекопитающих условные рефлексы могут быть настолько сложными, что многие психологи предпочитают говорить в данном случае об обусловленных реакциях. Совокупность обусловленных реакций образует стереотип поведения. Для осуществления условных рефлексов Может быть, задействовано всё больше и больше нейронов, включённых в сети рефлексов, что создаёт предпосылки для усложнения условий реакций. В памяти откладывается всё больше единиц хранения, что позволяет осуществлять метод проб и ошибок мысленно, а не в реальной действительности физического мира. Учитывая достаточную ёмкость памяти для хранения отдельных единиц и достаточное пространство для создания множественных связей между нейронами, мы можем допустить, что ничего больше не надо для того, чтобы объяснить всю сложность и многогранность поведения человека. Ребёнок смотрит на букву Б и начинает связывать её с определённым звуком. Он смотрит на буквосочетание СОК и связывает его с неким словом, которое он уже несколькими годами раньше связал с определённым предметом. Порождение речи и письма таким образом представляются нам сложными условными рефлексами, так же как печатание на машинке, строгание и масса других механических навыков. Человек способен к этим вещам не потому, что у него есть то, чего нет у других животных, но только потому, что у него есть то же самое, но в большем количестве. Можно настаивать на том, что даже высшие способности человека, способность к научному и художественному творчеству и логическим выводам, можно свести к методу проб и ошибок и выработке условных рефлексов. Джон Рейнс. Ливингстон Лоус в своей книге Дорога в Кассанду тщательно проанализировал поэму Сэмюэля Тейлора Кольриджа Кублахан. Лоус смог показать, что в действительности каждую фразу и слово поэмы можно соотнести с опытом Кольриджа или с каким-либо событием его прошлого. Мы можем представить себе, как Колеридж в уме собирает вместе фрагменты слов и идей, выискивая их в гигантском калейдоскопе сознания, выбирает лучшие на его взгляд комбинации и записывает их на бумагу, конструируя из них поэму. Тот же самый старый добрый способ проб и ошибок. На самом деле Колеридж признался, что поэма Строка за строкой пришла ему в голову во сне вероятно во сне его мозг не занятый рутиной повседневных дел мог не отвлекаясь на посторонние шумы более свободно заниматься игрой в промахи и попадания как можно видеть мы здесь имеем противоречие В то время как исследователь утверждает, что литературное произведение было создано методом проб и ошибок, то есть с помощью многочисленных исправлений и подгоны частей одна к другой, сам автор опровергает эту версию, утверждая, что поэма возникла в его сознании сразу набело. Если взять литературное творчество как пример, То исходя из опыта многих литераторов, можно заключить, что наблюдается как постепенный сознательный подбор наилучшего варианта, так и моментальное озарение, возможный механизм которого отдельная большая тема. Предположение, что будь то именно во сне, нечувствительно для самого сновидца, мозг произвёл поэтапный перебор вариантов, В данном случае делается умозрительно и без всякого обоснования. Хотя сама по себе гипотеза не хуже любой другой. Поэтому бихевиористический разбор произведения искусства на элементы стимул-реакция может служить лишь некоторой удобной моделью, но не даёт никакой гарантии, что он хоть сколько-нибудь отражает реальные процессы творчества. В то же время, действительно, Существуют такие мыслительные процессы, которые в обязательном порядке применяют метод последовательных проб и ошибок. Если мы согласимся, что мозг человека способен работать подобным образом, то должны будем допустить, что в мозгу существуют области, которые заняты не непосредственным восприятием ощущений или управлением движениями. а исключительно созданием и дальнейшим использованием ассоциативных связей. Такие области коры, первичные и вторичные, имеющие функции восприятия и управления и специфические связи с соответствующими системами и органами тела, называются проекционными, в отличие от остальных, не имеющих представительства на периферии и называющихся коры. ассоциативными, третичными. Действительно, так оно и есть. Именно существованию таких ассоциативных областей, для которых невозможно найти привязку к строго определённой функции или органу тела, обязаны мы утверждениями о том, что человек использует свой мозг только на одну пятую часть его возможностей. что, конечно же, не соответствует истине. Точно с таким же основанием мы могли бы предположить, что строительная фирма использует только 1/5 часть своих сотрудников для постройки небоскрёба, так как только 1/5 часть участвует непосредственно в возведении металлических конструкций, заливке бетона, прокладке электрических кабелей и сантехнических коммуникаций. При этом не принимаются в расчет руководители, секретари, клерки, инженеры, чертежники, бригадиры и прочие. По аналогии можно сказать, что значительная часть мозга исполняет функции белых воротничков. И если учесть эту работу, а ее надо учитывать, то выяснится, что человек использует все наличные возможности своего мозга. Представление о присловутых 1/5 или даже 5% используемого объёма мозга, растеррированной популярной печатью, в гораздо большей степени подкреплялось неправильно понятыми данными ЭЭГ, где обычно видно, что возбуждена достаточно небольшая часть коры больших полушарий, несколько разбросных по разным её отделам участков. При этом не учитывают две вещи: что во-первых, возбуждённые и заторможенной области постоянно сменяют друг друга, и что во-вторых, заторможенная область коры отнюдь не значит неработающая. Это всего лишь значит, что она работает под контролем комплекса возбуждённых областей, который является в данный момент ведущей, доминантной системой, управляющей организмом. При смене зон возбуждения Управление принимает на себя другая доминантная система очагов возбуждения, та, которая наилучшим образом подходит для текущего вида деятельности. Например, для умственной работы, выполняемой бухгалтером, музыкантом, изобретателем, диспетчером, требуются принципиально разные сочетания зон возбуждения в коре. Но в каждом случае весь мозг продолжает работать. как единое целое. Так, область, расположенная по близости от сенсорной первичной слуховой в височной доле, называется вторичной слуховой областью. Там звуки сравниваются с образцами из прошлого опыта. Громкий рокот может ассоциироваться с представлением о тяжёлом грузовике, отдалённом громе или Если отсутствует опыт восприятия похожих звуков, ни с чем вообще. Часто такие невызывающие ассоциации сигналы из внешней среды больше всего пугают людей. Есть также зрительная вторичная область, расположенная в затылочной доле и окружающая зрительную кору, и соматосенсорная вторичная область, расположенная позади соматосенсорной коры. Вторичные области представительства сенсорных систем посылают результаты обработки информации далее в третичные области, которые сопоставляют всё полученное по разным каналам, синтезируют целостное представление о текущей ситуации и распоряжаются этой информацией далее, преобразовывая её многообразными способами. Всё это многообразие основывается на образовании ассоциативных связей. Между ассоциативными областями коры существует своего рода разделение труда, как в пределах одного полушария, так и между полушариями. Самые передние, префронтальные или префронтальные ассоциативные зоны считаются наиболее неспецифичными, от отвечающими за процесс сложного человеческого мышления как такового. У животных эти области значительно меньше по площади, и им доступны намного более простые способы обработки информации. Передние и задневисочные области, хотя и более специфичны и тесно связаны с вторичными проекционными зонами, и внешне это выглядит почти совсем так же, как у животных, но это очень человеческие зоны. особенно что касается левого полушария. Задняя височная зона, расположенная поблизости от начала боковой борозды левого полушария, тесно связана прежде всего со вторичной слуховой областью, хотя получает информацию и от прочих сенсорных систем и отвечает главным образом за распознавание и понимание речи, то есть перевод речевых символов в понятия. Эта высшая ассоциативная область часто называется гностической, то есть познавательной областью. Такое название некоторые применяют к ней. Оно не общее распространено, так как именно на основе речи человек способен формулировать знания, то есть упорядоченную информацию о мире и строить свою собственную мировоззренческую картину. Без посредства речи человек этого не может, и способен лишь на построение конкретно-образного отражения в своём сознании информации, полученной извне. Такое конкретно-образное отражение не является чисто человеческим уровнем познания, а роднит его с другими высшими млекопитающими, у которых эта образная картина усложняется при продвижении вверх по эволюционной лестнице. И на уровне человекообразных обезьян практически достигает человеческих возможностей или, может быть, лишь чуть-чуть им уступает. В то же время человекообразные обезьяны демонстрируют огромный разрыв с человеком именно в функции левых височных зон, дающих человеку вместе с развитой речью возможность, кроме формально-логического анализа информации, также систематизацию знаний. ихне ограниченную передачу другим членам социума крайне долговременная и устойчивая цели полагания и возможность самонаблюдения и самоанализа все эти функции распределены между двумя височными зонами левого полушария поэтому в общепринятой в том числе русскоязычной системе научных терминов задневисочная зона названо менее образно и более конкретно речь слуховой тем более что гностически мы часто называют и вторичные сенсорные зоны в этом понимании именно они начинают первый этап познания синтез сложных образов из простых и их первоначальную интерпретацию и таким образом возникает путаница речь слуховая зона также называется зоной Вернике Осознанная речевая информация поступает отсюда в прочие ассоциативные зоны как левого, так и правого полушарий, где дополнительно обрабатывается. И когда человек получает итоговый результат этой обработки и желает его высказать, конечное формулирование высказывания отдается в компетенцию левой передней височной области. Это последнее называется компетенцией. речь двигательной областью, то есть формирующая речь как двигательный акт. Эта зона называется зоной брока. Она по праву относится именно к ассоциативным зонам, так как фактически выполняет последний этап процесса мышления внятную формулировку результата. При этом человек лучше осознаёт свою мысль и так сказать, окончательно понимает До чего он додумался и что хочет сказать? Хорошо известно, что размышление вслух часто помогает собрать разбегающиеся мысли и решить трудную задачу. Это не иллюзия, а реальный результат работы зоны Брока. Маленькие дети особенно часто прибегают к такой помощи в осознании новой информации. Даже хорошо научившись читать, Они любят читать сложные для них тексты, шевеля губами и внутренне проговаривая прочитанное. При этом зона Брока находится в постоянном взаимодействии с зоной Вернике. И восприятие речи, как устной, так и письменной, превращается в комплексный процесс. Точно так же она взаимодействует с этой зоной и при окончательном оформлении собственной мысли. как бы проверяя составленные формулировки на вшивость, правильно ли в них отражён желаемый смысл или они получились неточными. Интересные наблюдения были сделаны над людьми с поражениями одной из этих зон. При поражении зоны брока человек хорошо понимает обращённую к нему речь и адекватно исполняет команды или просьбы, посредством каких-либо мышечных действий. Он может в качестве ответа на вопрос указать или нарисовать картинку и так далее, но он не в состоянии сформулировать связный ответ. Не понимает, как должны быть выстроены звуки, чтобы произнести слово, или вообще не может сформулировать отдельных сбуков. Но при таких поражениях часто оказывается, что страдает только звуковая речь. больной связно пишет это один из типов афазии нарушения речи двигательной функции другой тип можно наблюдать при поражении зоны вернике человек плохо или совсем не понимает обращённых к нему высказываний при этом он чётко и бегло разговаривает даже иногда сохраняя грамматическую правильность речи но она лишена смысла Слова выбраны произвольно и даже могут быть подменены правильно построенными бессмысленными аналогами по принципу известной глокой кузды. Не следует думать, что дисбаланс между речевыми зонами наблюдается только при патологии. Это может быть индивидуальной особенностью человека. В случае хорошего функционирования зоны Вернике и подавленности зоны Брока человек при чётком внутреннем мышлении и нормальном, иногда отличном, владении письменной речью вслух говорит крайне косноязычно. Постоянно озабочен тем, как высказать мысль. Не может сориентироваться, правильно ли он её сформулировал. Нервничает, часто путается в словах. и наоборот. При хорошем развитии зоны Брока и сниженной функции зоны Вернике человек может легко произносить длинные речи, мало заботясь о сколько смысла он вкладывает в свои высказывания и больше обращая внимание на внешние эффекты. Он бывает невнимателен к словам других людей, так что кажется, что он их пропускает мимо ушей, и это действительно происходит. так как у него понижена способность концентрироваться на понимании устной речи. В то же время восприятие письменной информации у него нисколько не страдает. Симметричной зоны правополушария отвечают Как уже говорилось в примечании к другой главе, за соответственно восприятие и воспроизведение невербальных компонентов речи, интонаций, придающих ей эмоциональную окраску и дополнительные нюансы значений. Предположительно у обезьян, как это было и у предков человека, эти зоны уже хорошо развиты и способны достаточно полно воспринимать Осознанные и неосознанные невербальные сигналы, как от других обезьян, так и от человека. Теперь поговорим о префронтальной области. Когда наука ещё знала о мозге слишком мало, отсутствие очевидной функции даже побудило называть эту область молчаливой. Когда вместе с опухолями хирурги удаляли часть префронтальной зоны, то практически никаких изменений в поведении человека не было замечено. И это в основном потому, что, во-первых, эта область отвечает за высшие мыслительные функции, сохранность которых у больных никому не приходило в голову проверять. И во-вторых, врачам, как правило, было не до того, чтобы поинтересоваться у родных, не изменились ли поведение, характер устремление человека, ведь на первый взгляд все было в порядке. Однако не следует думать, что человек мог бы без этой области легко обойтись. Более того, с определенной точки зрения можно считать эту область наиболее важной частью головного мозга. Вообще в эволюционном развитии все новоприобретенные сложные части мозга, имеющие высшую уровень, координационную функцию по отношению к старым, ниже лежащим структурам, обособлялись именно из передней части конечного мозга. За исключением разве что мозжечка, независимо обособившегося из заднего мозга и надстроившегося над ним. В процессе продвижения от примитивных хордовых минок до подтипа позвоночных мы видим прогресс от минок, не специализированной нервной трубки до трубки, у которой передний конец развился в головной мозг. Продвигаясь по классам позвоночных выше и выше, от рыб до млекопитающих, наблюдаем, что наибольшему развитию подвергается именно передняя часть головного мозга, в чем сказывается его координирующая роль. Прослеживая развитие головного мозга от насекомоядных до приматов, А в пределах отряда приматов от обезьян до человека мы видим, как неуклонно развивается и усложняется именно самый передний конец большого мозга, его лобной доли. У ранних гоминид даже после того, как мозг достиг размеров, характерных для современного человека, лобные доли продолжали развиваться. У неандертальского человека мозг имел такой же вес, как у нас с вами, но относительный размер лобных долей был предположительно меньше, чем у современного человека. Еще в 30-х годах XX -го века португальскому хирургу Антонио Эдгашу Монижу пришло в голову, что если душевно больной пациент, не в состоянии справляться более со своими агрессивными эмоциями, когда обычное психиатрическое лечение и физические методы воздействия не могут помочь, то поможет только одно радикальное вмешательство отделение лобной доли от остальных частей мозга. Казалось, что эта операция отсечет ненужные ассоциации больного, которые образовались в его поврежденном сознании. Логика была такая, что раз эти ассоциации приводят к душевному нездоровью, то они более вредны, чем полезны, и их устранение станет благом для пациента. Впервые подобная операция была выполнена в 1935 году. В ряде случаев фронтальная лоботомия, как было названо новое вмешательство, действительно оказалась по внешней видимости полезной. За своё открытие Мониж в 1949 году получил Нобелевскую премию. Однако операция так и не стала популярной и вряд ли когда-нибудь станет. Таковой изменения личности, развивающееся после неё часто почти так же тяжелы, как и проявления заболевания, которое была призвана излечить операция. Даже если допустить, что точка зрения бихевиористов верна в принципе, и что хотя человеческое поведение весьма сложно, оно всё же может быть механически сведено к стандартным паттернам взаимодействия нейронных структур и гормонов, На всё равно придётся ответить на вопросы, подвергающие сомнению верность такого подхода. Действительно, это очень трудно отрицать, так как нервные клетки и гормоны это единственные известные на сегодняшний день физико-химические медиаторы, управляющие поведением. Если мы не постулируем существование каких-то феноменов помимо физико-химических, например, чего-нибудь подобного абстрактному разуму или душе, то нам придется довольствоваться поиском ответов на вопросы, касающиеся высших форм человеческого поведения в пределах физической и химической его регуляции, то есть в той же области, в которой мы исследуем поведение низших животных. Примечание автора. Предположим, мы удовлетворились объяснением, что Колеридж построил поэму Кубла Хан методом проб и ошибок. Сильно ли это нам поможет? И если всё действительно так просто, то почему каждый из нас не может написать эквивалент Кубла-хана? Как смог Кольридж выбрать именно такой ритм и размер стиха? Именно эти слова и рифмы из бесчисленного множества вариантов и создать прекрасную поэму за столь короткий отрезок времени? В поисках ответа мы по необходимости станем углубляться именно в те неизведанные бездны, от которых нас стремятся отвратить ссылками на метод проб и ошибок. Мы будем вынуждены констатировать, что по мере прогрессивного развития явления наступает такой переломный момент, когда разница в количестве порождает разницу в качестве. так что мы больше не можем описывать это явление в прежних терминах и постулировать полное сохранение прежних его характеристик. Можно привести такую аналогию: лёд и вода. Вещества, состоящие из идентичных молекул. При постепенном нагревании количественное изменение, лёд тает и превращается в воду, происходит скачкообразный фазовый переход. и мы получаем вещество с совершенно иной структурой и свойствами. На молекулярном уровне мы можем найти общее, но на макроуровне вынуждены обсуждать поведение воды и льда в разных понятиях. Точно так же, когда процесс поиска мысленным методом проб и ошибок становится столь сложным, как у человека, то неконструктивно с этого момента пытаться анализировать деятельность сознания в понятиях бихевиоризма. Какая форма интерпретации здесь наиболее подходящая, учёные до сих пор спорят. Концепцию фазового перехода можно также использовать для ответа на вопрос о природе пропасти, отделяющей человека от других живых существ. Такой своего рода фазовый переход в эволюции, то есть достижение по мере накопления суммы частных адаптаций, результирующего глобального прогресса в уровне развития, называется араморфозом. Частные адаптивные изменения, не выводящие вид на новый уровень организации, называются идёадаптациями. Как сказано, Наиболее очевидный путь достижения ароморфоза накопление критической суммы идиоадаптаций, но может быть и иначе. Некоторые ярко выраженный приспособительный признак по всем параметрам являющийся в первоначальных условиях частной адаптацией вдруг при изменении условий и открывающихся новых возможностей оказывается пригоден чтобы использоваться и иным образом, кроме своего первоначального предназначения. Он становится ключевым для выхода на новый уровень. Идиоадаптация, ранее грозившая загнать вид в эволюционный тупик крайней специализации, превращается в ароморфоз, открывающий перед видом блистательные перспективы. По мнению ряда учёных, таким внезапным арморфозом стало некогда для наших предков первых гоминид наличие крайне развитой коры, больших полушарий. Сформировавшаяся первоначально для других целей, она позволила так развить речь и мышление, что никаких других адаптаций больше уже не было нужно. Разум заменил с собой и острые когти, и крепкие зубы, и теплый мех, и могучие мышцы. Впрочем, ученые продолжают спорить, для каких же целей в таком случае могла развиться кора мозга, и что было первым – курица или яйцо, коммуникативные способности или логическое мышление, социальная кооперация или творческое целеполагание. Существует также и альтернативный взгляд, постулирующий, что мозг развивался изначально в одном направлении маленькими шажками параллельно с усложнением речи и мышления. Эта точка зрения также не доказана и имеет свои слабые места. Например, из нее следует появление в примерно одно и то же геологическое время множества разумных видов и дальнейшее их сосуществование. чего мы на земле никоим образом не наблюдаем. Поскольку как мы видим, дело тут не в одной способности к разумным действиям, за этим должно стоять что-то ещё. Фазовый переход, видимо, имеет место не в момент, когда на сцену выступает разум как таковой, а в момент, когда способность к разумному суждению переходит в своей выраженности некий порог он находится по всей вероятности на том уровне, на каком разум становится достаточно сложным, чтобы порождать абстракции. Это значит, что на место объектов и явлений, которые можно пощупать, становятся символы, только олицетворяющие собой эти предметы и явления, причём в их обобщённом качестве, как класс. Звук стол представляет не просто какой-то конкретный стол, но концепцию всех столоподобных предметов, концепцию понятия, не требующего конкретного воплощения в материале. Стол вообще физически не существует. Таким образом, звукосочетание «стол» — это абстракция абстракции. Для этого должна иметься возможность обозначить, образовывать ассоциативные цепи неограниченной длины. Для любого вида животных мы можем в эксперименте установить, какова предельная доступная длина ассоциативной цепочки. Только для человека эта предельная длина не устанавливается. Человек способен выстраивать бесконечные ветвящиеся последовательности ассоциаций. Даже для самых разумных из других млекопитающих такой бесконечности не обнаружено. Впрочем, точка в этом вопросе не поставлена. Некоторые допускают, что дело здесь как в случае с цветовым зрением в антропоцентризме. И если мы поймём, какая языковая основа для шимпанзе или гориллы, а может быть, дельфина, К примеру, естественно и органично, то обнаружим те самые бесконечные ассоциативные цепи, позволяющие виду в перспективе построить настоящий язык. Как только становится возможным воспринять абстракцию и представить её звуком, мы получаем бесконечные возможности для кодирования разнообразных смыслов. Также по мере развития моторных областей становится возможным произнести чётко различимое индивидуальное звукосочетание для каждого из огромного количества всех доступных понятий. Кроме того, в мозге должно быть достаточно места для формирования необходимого количества ассоциативных связей между звуками и концепциями. Для чего требуется нейронная сеть превышающие некоторые имеющие основополагающее значение уровень сложности и количество элементов. Таким образом, речь, а не разум, логичнее всего считать тем водоразделом, той критической точкой перехода, которая отделяет людей от животных. Как я уже указывал, существование человеческой речи означает, что накопленный опыт и результаты его анализа посредством мышления, не являются больше достоянием одного индивида. Опыт передается другим, и племя теперь знает больше каждого отдельного своего члена. Мало того, опыт объединяет человеческие сообщества как во времени, так и в пространстве. Каждое поколение не должно теперь набивать шишки, изобретая велосипед. Родители могут обмануть, Передать ребёнку свою мудрость не только примером, но и в словесной форме, с помощью рассказа. Можно передать следующему поколению не только факты и методы, но также мысли и выводы. Возможно, пропасть между нами и остальными животными существами окажется не так широка, когда мы больше узнаем о наших человекообразных предках. К сожалению, мы ничего не знаем о способностях этих существ. Мы не можем сказать, на какой стадии развития и у какого вида Гаменит произошёл фазовый переход к неограниченному абстрактному мышлению и истинной речи. Если допустить, что дельфины действительно обладают способностью к речи, такой же сложной, как речь человека, то мы не единственный вид, преодолевший порог Однако условия существования в океане настолько отличны от условий на суше, что средства для преодоления этого порога могли бы потребоваться совершенно другие. Тем не менее, необходим ряд ключевых элементов для достижения соответствующего развития мозга. Возможно, дельфину остаётся буквально полшага до разумности, не уступающей человеческой. Но в вязкой и темной среде океана дельфин обречен иметь обтекаемую форму и зрение, развитое намного хуже слуха. Человек стал человеком не только благодаря разуму. Он стал человеком благодаря сочетанию развитого мозга с взаимно скоординированными острым бинокулярным зрением и манипулятивными органами с большим количеством степеней свободы — руками. И если принять во внимание все три эти фактора, взаимодействие которых и породило человеческий разум, то с большой вероятностью мы являемся единственным в природе созданием, преодолевшим точку фазового перехода.